Глава 13 Посвящение. Рагнар опять лежал на хирургическом столе. Он глядел вверх и видел лица железных жрецов в масках, слышал монотонный шум их машин, странную холодящую душу музыку ритуальных песнопений, редкие вскрики или стоны боли воинов, когда ножи жрецов врезались в их плоть. Стол под ним был липким от его собственной крови, запах которой, смешанный с ароматами различных химических препаратов, бил ему в ноздри. Его пальцы сжимали металлические края стола. Рогнар сделал глубокий вдох и велел себе сохранять спокойствие. С тех пор, как он вернулся в Клык, над ним произвели много странных медицинских ритуалов. Его помещали в различные машины и исследовали. Железные жрецы тыкали в него жезлами с волшебными шарами-датчиками, надевали на голову сканирующие шлемы, прикрепляли к его конечностям мягкие присоски со множеством жгутиков. Его держали на диете из мяса и эля, отдающего химическими запахами странных лекарств, разделить которые не могли даже его обострившиеся чувства. Но Рагнар знал, что все делается для его же блага, и ни о чем не беспокоился». Да и в любом случае, сейчас он полностью находился во власти железных жрецов. По крайней мере, он все еще был жив. Не всем кандидатам удалось уцелеть. Свен вернулся, Стрибьорн тоже, но как минимум пятеро, включая Кьела, не вернулись с последнего испытания. Прошел уже целый месяц, и теперь казалось невероятным, что они когда-нибудь появятся. Рогнар отбросил мысль о Кьеле. Он не любил думать об этом. Хьелл был самым близким ему человеком среди кандидатов, а теперь его нет. Много раз за последнее время Рогнар лежал без сна, размышляя о том, каково было соколиному охотнику брести в одиночку через бесконечные дикие горы, когда его тело менялось, переставая быть человеческим, а зверь внутри пожирал разум и душу. Осознавал ли он, что с ним происходит? Или с самого начала впал в милосердное забытие? Рогнар понимал, что никогда не узнает этого. Железные жрецы заверили его, что изменения, вызванные чашей Вульфена, наконец-то завершились. Его тело теперь полностью вобрало в себя магическое вещество, которое называли Канис Хеликс, и он готов к следующему этапу, который превратит его в одного из волков. Ему собирались вживить то, что они называли генным семенем. Рогнар еще раз глубоко вдохнул и напрягся, заставляя себя хранить спокойствие. Зверю, животной, части его естества это не нравилось. Зверь ненавидел, когда его привязывали, помещали в замкнутое пространство, отдавали на волю других. С этим рогнар ничего не мог поделать. Он немного повернул голову и увидел, что приближается один из высших железных жрецов. Обеими руками жрец благоговейно держал стеклянный потир с колышущейся мясистой массой, из которой наружу выходили различные узловатые трубочки. По мере его приближения, песнопения остальных жрецов, собравшихся вокруг стола Рагнара, становились все громче и ритмичнее. «Это генное семя», — понял Рагнар, вспомнив то, чему его научили за последние несколько недель. «Это главный компонент, управляющий всеми остальными составляющими его тела, который позволит юноше превратиться в настоящего космического волка». Оно даст телу возможность приспосабливаться к окружающей среде и будет управлять совокупностью остальных элементов, которые железные жрецы собирались поместить в тело Рагнара. Генное семя выглядело не очень привлекательно, но являлось священной вещью. Этот кусок кровавой плоти носили в себе многие волки до Рогнара, а изначально он был частью плоти и крови самого Русса. Генное семя являло собой прямую и непрерывную связь с древними временами и с богом его народа. Рагнара ошеломила мысль о том, что в его теле появится часть его бога. Тем не менее, все остальные космические волки уже обладали ею, и это вполне объясняло их сверхчеловеческие качества. Они на самом деле состояли в родстве с богами. И скоро, подумал Рагнар, если все пройдет хорошо, он тоже присоединится к ним. Железный жрец подошел совсем близко. Рогнар почувствовал, как острие иглы входит в его руку. В его состоянии вечной повышенной чувствительности это было похоже на удар меча. Короткая вспышка мучительной боли сменилась прохладой, которая разлилась по всем жилам из того места, куда вонзилась игла. В считанные мгновения грохочущий кулак расслабился и утратил чувствительность, воспринимая свое тело как нечто изолированное и удаленное, Словно его душа плавала на белом облаке и смотрела вниз на то, что происходит с телом. Он ощутил, как по его коже пробежала дрожь, а затем почувствовал легкое давление на грудь, когда один из железных жрецов наклонился и рассек ее специальным ножом. Хлынула кровь. Рогнар сомневался, что ударом топора можно причинить больший ущерб, но воспринял происходящее лишь как временное неудобство. Он видел, как высший железный жрец совершил знамение над сосудом, в котором находилось генное семя, прежде чем извлечь оттуда мягкую субстанцию. Юноша услышал странный всасывающий звук, когда генное семя поместили в его грудную клетку, и оно тотчас начало соединяться с его нервами, кровеносными сосудами. Это было очень странное ощущение, подобного которому ему никогда не приходилось испытывать Словно нечто живое перемещалось теперь в его груди Он представлял, как из этой массы появляются отростки Как они вытягиваются в сосуды, подобно прорастающим из семени корням Как нервные усики соединяются с его нервами Эта картина заполнила его сознание, когда в него вонзили еще одну иглу Рагнара пронзила жгучая боль, разгоняя прохладу, и его душа опрокинулась в черную бездну. Рагнар стоял на коленях в комнате для медитаций. Теперь он чувствовал себя лучше. В груди уже исчезли неприятные ощущения, вызванные присутствием генного семени. Послеоперационные шрамы тоже рассосались, хотя прошло лишь несколько дней. На месте разреза осталась лишь пониженная чувствительность к прикосновениям. Он ежедневно ловил себя на том, что трогает эту зону пальцем, подобно человеку, касающемуся языком дырки в зубе. В этот миг ему казалось невероятным, что и эти шрамы, и эти ощущения были знаками покровительства Руса. Тем не менее, Рогнар уже чувствовал это покровительство на себе. Все, что ему стало известно за последние несколько дней, не оставляло в том никаких сомнений. Он отбросил посторонние мысли и сосредоточил внимание на Ранеке. Волчий жрец вновь появился перед кандидатами и велел начать ритуал. Рагнар очистил свой разум, как его научили, и стал нараспев произносить незнакомую молитву. Он чувствовал себя расслабленным, когда, потянувшись вперед, взял корону знания. Это был таинственный древний артефакт из меди и железа, соединенный с машинами, вибрирующими проводами из меди и гибкого стекла. Ранок рассказывал, что такие короны связаны с большими машинами знаний, где хранилась вся история Ордена и множество другой информации. Через надетую корону эти сведения можно напрямую перекачать в голову во много раз быстрее, чем человек в обычных условиях сможет их усвоить. Рагнар находил этот процесс устрашающим и сверхъестественным. Когда корона оказалась на месте и жрецы запели нужные летания, знания потоком хлынули к Рагнару. не только в форме слов и воспоминаний, но также в виде звуков, картин и ощущений. Рогнар понимал, что его собственные взгляды необратимо меняются под воздействием нового знания, но ему было все равно. Обладание мудростью космических волков стоило того. Он и так много узнал за последние несколько дней, и новый опыт был весьма поучительным. Чем больше Рогнар узнавал, тем лучше он понимал космических волков – А чем больше он понимал, что такое Орден, тем сильнее желал служить ему, став его частью. Теперь Рагнар знал, что мир гораздо больше и сложнее, чем он когда-либо мог себе представить. На самом деле его мир не единственный, их много. Фенрис это шар, который кружит вокруг Ока Русса, один из многих подобных, что плавают в пустоте вокруг этого огромного солнца. В свою очередь, Ока Русса – лишь одно из миллионов солнц, которые составляют галактику, и вокруг многих из них вращаются другие населенные миры. Что самое странное, не все из этих миров населены людьми. На некоторых обитают зеленокожие монстры, именуемые орками. Другие – родина высокого и красивого, но совершенно чуждого народа, зовущегося Эльдар. Целый сектор галактики, вотчина, демонов и тех, кто им служит. Большая часть человеческих миров находится под властью империи, которой служат космические волки. Империей управляет император, отец всего сущего, бог, который дал жизнь Руссу и его братьям и чья разрушенная оболочка существует сейчас в большой машине на планете предков, именуемой «Земля». Император услужит огромное число жрецов, судей, правителей и сборщиков налогов. По его воле на исполинских кораблях, что могут плавать меж звезд, по галактике перемещаются гигантские армии. Все остальные расы, нации и королевства, о которых узнал Рогнар, это враги императора и человечества, которые сделают все, чтобы подорвать мощь Отца Всего Сущего и уничтожить его государство. Жестокие войны бушуют по всей галактике между легионами императора и его врагов, и на переднем крае этих войн сражаются космические волки. Рогнар увидел, как был основан орден волков много веков назад, когда отец Всего Сущего был молод и находился среди людей. Он увидел, как на Фенрисе появился Рус, а затем туда в поисках своего пропавшего сына прибыл отец Всего Сущего. Юноша видел, как Рус набрал воинов в свою почетную гвардию и назвал их «волками космоса». Он также увидел, что у отца Всего Сущего было много могучих сыновей, называвшихся примархами. Подобно Русу, они основали свои ордены. Он узнал, что эти воины, делившие генное семя своих примархов, называются «космическим десантом». Рагнар увидел, как была основана империя, а затем разразилась ужасная война с еретиком и предателем Хорусом. Война разодрала новорожденную империю на части, она привела к увечью отца всего сущего и гибели Хоруса. Он увидел, как многие из примархов и их космических десантников последовали за Хорусом в своем безрассудстве, нарушив клятву императору. Он увидел, как они отправились в странную искаженную часть галактики, известную как Око Ужаса, и постепенно деградировали превратившиеся в низшие существа. Теперь Рогнар знал, что посвящен в знания, недоступные большинству людей, и что он никогда не должен раскрывать их тем, кто этого не знает. Он содрогнулся, узнав о четырех великих силах хаоса, главных демонах, что непрестанно трудятся над тем, чтобы подорвать империю человечества. Первым был Хорн, кровавый бог, властелин бойни, последователи которого, смеясь, шли в бой, исполненные неутолимой жажды убийства. Вторым был Дзинч, меняющий пути, который преобразил поклонявшихся ему и посвятил их в самые темные тайны колдовства. Третьим являлся Нургл, властелин чумы, последователи которого несли болезнь и гибель в самые дальние пределы космоса. Четвертым — Слаанэш, развратный повелитель невыразимых наслаждений. Теперь Рагнар знал достаточно, чтобы опознать их последователей в тех существах, которых встретил в своих владениях за вратами Муркай. И теперь он горячо молился, чтобы ему не пришлось узнать больше». Он узнал об исчезновении Русса во время поисков семян древа жизни, которые могли вылечить императора. Он узнал о долгой и славной истории волков с древних времен и до сегодняшнего дня. Все больше знаний вливалось в его жаждущий мозг, и он впитывал их словно губка. Теперь он увидел, как многочисленны и ужасны враги человечества, и сколь велика нужда в могучих воинах, способных противостоять им. Он понял, почему испытания кандидатов были так суровы и жестоки. В эти темные времена те, кто собирался встать между человечеством и его врагами, не должны были иметь ни единого изъяна. Песнопения, летания и молитвы наполняли его разум. Теперь он уже понимал многие из них. Они помогали сосредоточиться разуму воина, поддерживали его веру, столь же сильной, как и его длань. Он знал, что ритмические строки должны помочь ему использовать новые способности, которые он обретал ежедневно в результате усилий железных жрецов. Сейчас он лучше понимал, что за изменения происходят в его теле. Для этого его тоже снабдили специальными знаниями. Он знал, что ему дали второе сердце, дополнительную мускулатуру и железы, которые позволят дышать отравленным воздухом и питаться отравленной пищей без ощутимого вреда для здоровья. Его чувства стали еще острее, а тело еще более гибким, упругим и выносливым. Он знал, что даже без медицинской помощи сумеет выжить практически после любой раны, если не умер от нее сразу. Теперь Рагнар разбирался в медицине куда лучше, чем большинство лекарей и шаманов Фенриса. Большая часть его тела теперь была заключена в черный металлический панцирь. Рагнар уже знал, что многочисленные сталипластовые выступы на нем являлись местами контактов. Они позволят его телу полностью ощущать силовые доспехи, которые все космические десантники носили как вторую кожу. Он поражался тому, что теперь владел необходимыми словами и знаниями, чтобы понимать все перечисленные сущности. Поистине, эти древние машины обладали огромным могуществом. Все больше и больше информации текло в его разум. Теперь он умел пользоваться всеми существующими видами оружия, овладел знаниями боевой тактики и организационной структуры войск. Он узнал 10 основных наступательных маневров и 4 вида прочной обороны. Познавая это, он улыбался, поскольку удивительно сложные механизмы старых машин стимулировали центры наслаждения его мозга. Рогнар понял, как организован его орден. Юноша узнал, что он состоит из 12 больших частей, возглавляемых могучими боевыми командирами, по именам которых и назывались эти подразделения. Он узнал, что есть 13-е подразделение, принадлежащее командору ордена, в которое входили жрецы и другие воины. Он понял, как будет расти в ордене. Если его примут, то сначала он станет кровавым когтем, членом группы таких же молодых воинов, которые борются, чтобы приручить непокорного зверя внутри себя. Если Рагнар выживет, то станет сначала серым охотником, затем длинным клыком, постепенно становясь старше, мудрее, мощнее и искуснее. А текущий в его голову поток знаний все не иссякал, впечатываясь в память, делая его умнее и преданнее Ордену, Руссу и Императору. — Подними руку, — сказал Железный Жрец. Когда Рагнар сделал это, сервомоторы взвыли. Жрец кивнул головой в маске а потом подтянул узел силовым ключом. Рагнар хорошо почувствовал это движение. Ощущение было странным. Не являясь болезненным, оно давало ему знать, что со столепластовым панцирем что-то происходит. Полученное знание подсказало, что со временем он все лучше будет распознавать значение этих ощущений. «Теперь подвигай пальцами». Рагнар сделал, как было сказано. Жрец опять что-то подрегулировал. Рука сразу стала более гибкой и сильной. Жрец запел летанию духом машины и вновь склонил голову. Казалось, работа завершена. «Можешь подняться», — проговорил жрец. Рогнар встал со стола. Тут же различные кабели и соединения, которые использовал жрец при работе, сами вернулись на свои места в каменное основание стола. Теперь Рагнар мог двигаться. Юноша улыбнулся и осмотрел свое тело. Все оно было заключено в сталипласт и керамид, но ощущения не сильно изменились. Он чувствовал, что на нем довольно тяжелые доспехи, но при этом грохочущий кулак чувствовал себя легче, сильнее, более подготовленным к бою. Теперь он знал, что мощные сервомоторы в доспехах выполняют свои задачи, помогая справляться с увеличившимся весом и делая воина более подвижным в бою. Очевидно, Железный Жрец заметил эту улыбку и понял ее значение. Ближайшие дни тебе нужно быть очень внимательным, поскольку ты еще не знаешь своей силы. Рагнар вопросительно взглянул на него, не вполне понимая, что Жрец имеет в виду. Тем временем по знаку Жреца к ним приблизился маленький сервитор. В его груди открылось отделение. Длинная механическая рука вытянулась и вложила в руку Жреца камень. Рагнар поразился тому, как общались жрец и его машина. И мне было сказано ни единого слова. «Возьми этот камень», — сказал железный жрец. «Не беспокойся, он не имеет никакой ценности. Это просто для того, чтобы кое-что показать». Рагнар взял камень, изумившись чувствительности силовых перчаток. Они были достаточно толстыми и могли защитить даже от удара топора, но в то же время позволяли ощутить текстуру камня почти так же, как если бы юноша касался его обнаженными руками. железный жрец прав к этому надо привыкнуть раздави камень сказал железный жрец рогнар посмотрел на него не вполне понимая что тот говорит. Он знал, что теоретически механизм его перчаток может создать достаточное для этого давление, но мозг инстинктивно не хотел верить в такое чудо. «Это же невозможно! Человек не способен раздавить камень голыми руками!» «Сделай это!» — сказал жрец. В его голосе прозвучала повелительная нота, которой нельзя было не подчиниться. Рагнар сжал кулак. Он тут же ощутил сопротивление и инстинктивно ослабил хватку, Но Железный Жрец просто повторил свою команду. Рагнар еще раз сжал пальцы. Раздался треск. Камень раскололся, словно яичная скорлупа в пальцах ребенка. Рагнар открыл ладони увидел, что на ней лежит кучка маленьких осколков. Юноша сделал очень длинный медленный выдох. Теперь он по-настоящему начал понимать, какой силой его наделили. «Это твое личное оружие», — сказал оружейник. Ты несешь за него ответственность. На каждом предмете есть твоя руна, чтобы ты мог их отличать, а мы смогли опознать их в случае твоей смерти. Рогнар с благоговением взял оружие. Болт-пистолет был похож на то самое магическое оружие, которым ранок уничтожил морского дракона, только немного поменьше. Кроме него здесь был цепной меч, такой же, как у сержанта Хакона. На поясе, к которому подвешивалась кобура, имелись подсумки для гранатных раздатчиков. — С ними будь осторожней, — заметил оружейник. — Они так же опасны для глупцов, как и для врагов. А теперь следуй за сервитором и зарегистрируйся на учебном стрельбище. Рогнар посмотрел по сторонам и увидел Свена, Нильса, Стребьерна и остальных, осматривающих свое оружие. Все они выглядели теперь по-другому, выше и массивнее. Головы у всех были выбритыми, за исключением одной длинной пряди волос. Все были облачены в доспехи. На лицах новобранцев застыло совершенно одинаковое выражение гордости и изумления. Наверное, точно так же сейчас выглядело и его лицо. Все они чувствовали себя так, словно только что получили в руки заколдованное оружие из древней легенды. В каком-то смысле так оно и было. Рагнар пристально посмотрел на Стрибьорна. «Вполне возможно, — подумал он, — что на стрельбище с беспощадным черепом произойдет несчастный случай». Стрибьорн поднял глаза, встретился с ним взглядом, и Рагнар почувствовал, «очень возможно, что его враг подумал то же самое». Болт-пистолет подскочил в руки Рогнара. Даже при его неизмеримо возросшей силе, которая обеспечивалась доспехами и преображенным телом, отдача была жесткой. Оружие вело себя, как дикое животное, пойманное в капкан железной хватки пальцев. Болт просверкнул мимо мишени и ударил по каменной стене пещеры, отколов огромный кусок. Рагнарова одушевляло чувство абсолютной власти, даваемое оружием, и в то же время удручало неспособность поразить мишень. Уже не в первый раз он ощущал разницу между теоретическими знаниями, помещенными в его голову древними машинами, и реальной практической способностью что-то сделать. Теперь он прекрасно разбирался в этом оружии, понимал, как оно действует. Знал, что оно стреляет безоболочечными реактивными снарядами, способными пробить тяжелые доспехи на расстоянии нескольких сотен шагов. Ему была известна емкость магазина. В теории он знал, как разобрать, почистить, починить пистолет и как именно надо из него стрелять. При прицеливании требовалось расслабиться, а после нажатия на спуск спокойно выдохнуть. К сожалению, существовала большая разница между теоретическим знанием и практическим применением. «Не волнуйся, парень», — сказал сержант Хенгист, их инструктор по оружию. «Просто будь настойчив. Это придет со временем. Тренируясь, можно овладеть чем угодно. А это дело требует серьезных тренировок. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но когда-то я не мог попасть в дверь сарая. А сейчас...» Одним легким плавным движением, совершенно не целясь и не сосредоточиваясь, Хенгист извлек свой пистолет и, вытянув руку, нажал на спуск. Три выстрела подряд поразили мишень в яблочко. В сердце фигуры человека. Рагнар посмотрел на инструктора с благоговением. «У вас так легко получается, сержант?» «Ничто не бывает таким легким, каким выглядит. Но у настоящего мастера все трудное кажется легким». Рагнар кивнул. Ему нравилось слушать сержанта Хянгиста и учиться у этого седого ветерана. Это было едва ли не самым приятным в его новом положении. Рогнар и другие кандидаты еще не были зачислены в настоящие бойцы, но, по крайней мере, с ними уже не обращались как с расходным материалом. Теперь они представляли собой ценность для космических волков. В недалеком будущем они смогут влиться в орден». Хотя, впрочем, Хенгист просто мог быть более приятным человеком, чем другие космические десантники. рогнар постепенно узнавал, что все эти необычайные и грозные личности такие же разные люди, как и народ в его деревне, его бывшей деревне, в другой, такой далекой отсюда, жизни. Он не знал, почему это разнообразие так его удивляло. Возможно, потому что он привык воспринимать всех космических волков одинаковыми. Конечно, все они выглядели похожими, очень высокого роста, сильные и мускулистые, с одинаково странными волчьими глазами и столь же устрашающими клыками. Все они держались одинаково, сурово и грубовато. И, конечно, все они носили серые доспехи, в которых более походили на машины, чем на людей. И, тем не менее, Рогнар начал понимать, что все они люди, так же, как и он. И он стал уважать этих людей, поскольку знал, что все они прошли через те же самые испытания, а вдобавок выжили в страшных многолетних войнах. «Попробуй снова, парень», — доброжелательно сказал Хенгист. «И не думай ты так напряженно о том, что делаешь. Просто расслабься и сделай это. Сделай тысячу раз, если понадобится, но продолжай делать. Однажды твоя жизнь и жизнь твоих товарищей будет зависеть от твоей меткости». Это так же верно, как и то, что Рус был пьяницей. Такова истина. Рогнар кивнул и вновь поднял пистолет. Он повернулся, чтобы взглянуть, смотрит ли на него сержант, но Хенгист уже отправился дальше вдоль шеренги кандидатов и теперь спокойно говорил со Свеном. Рогнар закрыл один глаз, глубоко вдохнул и на выдохе нажал на курок. Болт пролетел мимо мишени и зарылся в стену. Юноша испустил долгий вздох разочарования. Да, ему придется еще долго тренироваться. Рагнар продирался сквозь заросли в джунглях. Воздух был горячим и влажным. Зеленые листья хлистали по лицу, а плотоядные растения хватали за ноги. Он нырнул под лиану, готовую удушить его, упал на колени и покатился вперед по лиственному перегною, в укрытие позади останков гигантского упавшего дерева. Впереди в густом подлеске послышался какой-то шум. Юноша стер с лица пыльцу и споры, прицелился вдоль ствола пистолета и выстрелил. Пронизав листву, заряд взорвался, облив краской припавшего к земле Свена. — Я ухлопал тебя! — радостно воскликнул Рагнар. Свен со стоном протянул руку к сердцу, нажал кнопку, отключив радиосвязь лишь затем театрально опрокинулся спиной на землю. Рагнар удовлетворенно улыбнулся. «Это третий член команды красных, которого он вывел из строя на этих учениях. Еще один, и его подразделение вчистую выиграет. Он ликвидирует всю команду противников». Рагнар испытывал удовольствие от этого. Ему нравилось это странное место, и он наслаждался учениями. В этой обширной пещере, полной чуждой флоры, новобранцев обучали основам ведения боевых действий в джунглях. Пещера находилась глубоко под клыком, Температура и влажность здесь тщательно контролировались, чтобы создать максимально реалистичную обстановку. Рагнар был доволен собой. Он стал стрелять гораздо лучше, как и обещал сержант Хенгист. «Ухлопал тебя!» — повторил он, зная, что теперь предстоит найти лишь Стрибьорна, последнего члена команды «Красных». «А я ухлопал тебя, рогнар произнес голос у него за спиной. Рагнар обернулся, поднимая пистолет, но было слишком поздно. Стребьерн уже стоял, прицелившись. Он нажал спуск, и удар заряда сбил Рагнара с ног. Облако краски покрыло его доспехи. Рагнар подумал было о том, чтобы проигнорировать этот удар и выстрелить в Стребьерна, но чувство чести не позволило ему сделать это. Кроме того, Рагнар подозревал, что сержант Хенгист наблюдает за ними через одну из камер, глаз парящих в воздухе шмелей. И разочарованный он нажал кнопку и отключился от связи. Лишь затем юноша выругался, придется весь вечер оттирать доспехи. Тем не менее, он был очень рад, что Стрибьерн выстрелил только зарядом краски, а не боевым патроном. А еще он подумал, если бы это была настоящая пуля, беспощадный череп нажал бы на курок столь же быстро. В себе рогнар не сомневался. Рагнар смотрел на труп Ротвульфа. Вид был еще тот. Затылка, как не бывало, а стену над койкой кандидата украшала месиво из крови и мозгов. «О, Костя руса выдохнул юноша. Это произошло так быстро. Только что Ротвульф сидел на постели, смеясь и шутя, и чистил свой пистолет. Затем раздался грохот выстрела, и его голова разлетелась на куски. Все случилось так быстро, что юноша даже не вскрикнул. Подошел с и тоже посмотрел на труп. Затем подобрал пистолет и взглянул на него. «Идиот!» – пробурчал он. «Магазин-то остался внутри!» Рагнар тоже внимательно осмотрел оружие. «И на предохранитель не поставил», – добавил он. Они посмотрели друг на друга. Рагнар догадывался, что оба подумали об одном и том же. Смерти на учениях все еще случались, и в большинстве случаев по чистой небрежности. Отчасти это было связано с тем, как кандидаты получили свои знания. Теперь они знали все, но эти знания не укоренились в их мозгу. Все они знали, как чистить оружие, но не научились тому безусловному уважению, которое требовало к себе любое смертоносное вооружение. Так было и с большинством знаний, которые они получили. Как всегда, существовала огромная разница между теорией и способностью применить ее на практике. полагаю надо доложить командирам, произнес Свен. Он многозначительно посмотрел на Рогнаа, очевидно надеясь, что тот возьмет это на себя. Вот и отправляйся, сказал Рогнар. Свен огрызнулся, показав свои растущие клыки, но спорить не стал. Он и Рогнар не раз сталкивались за последние несколько недель, укрепляя свои позиции в группе и Рогнар всегда выходил победителем. Остальные научились не бросать ему вызова, будь то просто столкновение интересов или обмен ударами. Рагнар вновь вернулся к телу товарища и вознес молитву Руссу. Что ж, они учились почтительному отношению к своим возможностям, и это были тяжелые уроки. Сколько из них умрет еще до конца тренировок? Насколько было известно, Рагнару погибли еще двое. Кандидат по имени Логи умудрился подорваться на своей крак-гранате во время учения с боевым оружием. Другой кандидат, Хральд, неожиданно опрокинулся навзничь и умер во время еды, и его тело сервитора унесли к железным жрецам на вскрытие. Никто так и не понял, что с ним оказалось не так, хотя прошел слух, что его тело отвергло то ли генное семя, то ли один из новых имплантированных органов. Рагнар не вполне понимал, как это могло случиться, но введенные в его мозг новые знания говорили о том, что иногда человеческие тела просто не принимали имплантаты, восставая против любых изменений. И тогда люди умирали. Это отнюдь не придавало бодрости ни рогнару ни остальным кандидатам, но им ничего не оставалось делать, кроме как лежать без сна в своих комнатах и гадать, не произойдет ли то же самое с ними. Через несколько дней Рагнар просто перестал думать об этом. Ведь он до сих пор не умер, так зачем же тратить энергию на подобные размышления? Кроме того, предстояло еще так много узнать и сделать, что и разум, и душа его были очень заняты. Каждое утро на рассвете он поднимался и шел в одну из больших комнат для медитации, где читал вслух летания, заложенные в его мозг накануне. Три часа он предавался размышлениям над таинствами религии и укреплял свой боевой дух, после чего съедал обильный завтрак. Пока тело переваривало пищу, его присоединяли к одной из древних обучающих машин и закачивали в мозг очередную порцию знаний, попутно внушая необоримое обожание русса и императора. К полудню, одеревеневшего, но не его отсоединяли от этих загадочных древних устройств, и он отправлялся в залы для тренировок. Оставшуюся часть дня в соответствии со своим графиком Рогнар либо занимался физическими упражнениями, либо тренировался в рукопашном бое, либо без конца практиковался с выданным ему оружием. Каждые несколько дней их направляли в одну из специальных пещер, где были представлены различные чуждые ландшафты. Здесь бывшие кандидаты в космические волки практиковались в тактике и проходили тренинг выживания в незнакомой среде. Вскоре Рагнар уже научился заранее определять, когда именно состоятся такие занятия, поскольку накануне его всегда накачивали специальными знаниями. После боевой подготовки или полевых занятий они возвращались в трапезную на ужин, а затем снова к обучающим машинам, либо же к железным жрецам. Теперь их обучали работе с техникой и, в первую очередь, устройству и принципам обслуживания их вооружения и доспехов. Иногда занятия касались областей медицины или биологии, связанных с новыми органами, которые были имплантированы в их тела. В самом конце дня каждый проводил несколько часов в комнате для медитаций, а затем будущие космические волки отправлялись по койкам, где изнуренный Рагнар сразу же проваливался в глубокий сон. Каждый седьмой день они собирались в зале кандидатов, том самом, где Ранек впервые объяснил им, в чем состоит теперь их предназначение. Сюда приходил сам волчий жрец и читал наставления, рассказывал об истории Ордена, будоража умы и души кандидатов подвигами давно ушедших героев. Затем их водили по клыку, каждый раз показывая те места, в которых они не бывали раньше. Демонстрируя огромные устройства, им объясняли их сущность и назначение, попутно рассказывая о славных страницах в истории Ордена, которые были связаны с ними. Рагнар с благоговением разглядывал места былых сражений с силами хаоса, бушевавших здесь в темные времена, когда враги вторглись в сам клык. Он с изумлением глядел, как стартуют могучие небесные корабли, которые, как он теперь знал, пронзив воздушную атмосферу, окружающую Фенрис, встретятся с теми исполинскими судами, что покрывают невообразимые пространства между звездами. Он смотрел на огромные автоматизированные фабрики, где из самого сердца планеты Из глубоко залегающих металлов и минералов изготавливались оружие и снаряжение для космических волков. Дни превращались в недели. Недели становились месяцами, и Рогнар все увереннее чувствовал себя в своей новой роли и новом положении. Он познакомился со многими в Клыке и ощущал, что постепенно, по мере того, как он учился и рос, его стали принимать за своего. Он все лучше чувствовал ритм здешней жизни и постепенно понял, что большинство космических волков почти не бывают в Клыке, всегда находясь где-то в галактике по делам Императора. Теперь он лучше узнал тонкости орденской структуры. Орден состоял из нескольких крупных подразделений, во главе каждого из которых стоял могучий и опытный командир. Очень редко в Клыке присутствовало более одного такого подразделения. Иногда подразделения ненадолго возвращались домой, чтобы перевооружиться, переоснаститься и восполнить понесенные в боях потери за счет новобранцев из числа кандидатов. Рогнар знал, что через клык проходит постоянный поток кандидатов и что однажды и ему выпадет жребий быть принятым в одной из тех больших подразделений и отправиться с ним к звездам. Рагнар видел, как в Клык прибывают новые кандидаты из Руссвика и других мест, разбросанных по Асахейму, и как они отправляются к вратам Моркаи. Он стал узнавать тех, кто прибыл сюда до него. Иногда в комнатах для медитации он встречал настоящих космических волков. Сидеющие ветераны возвращались из невероятной дали и ненадолго обретали спокойствие в убежищах Клыка, прежде чем вернуться к своим обязанностям. В такие мгновения ему больше всего хотелось присоединиться к ним и отправиться на великие сражения в дальние части Вселенной, но в глубине души он знал, что его день наступит еще не скоро. Из разговоров со старшими кандидатами Рогнар понял, что иногда могли пройти годы, прежде чем молодых волков отправляли на помощь более опытным старшим братьям. То есть у него еще имелось достаточно времени, чтобы отточить свое мастерство и сделать все, чтобы не опозориться, когда придет тот великий день. Его ненависть к Стрибьерну из обжигающего пламени превратилась в тупую ноющую боль, но даже беспощадный череп стал частью его новой жизни, так же, как Свен, Нильс и остальные. Все они теперь тренировались вместе, одной командой, и все понимали, что являются частью одного подразделения и будут отправлены в бой вместе, когда настанет время. Они еще не стали полноценными кровавыми когтями и не были приписаны к определенному командиру, но знали, что наступит день, когда это произойдет. Никто не сомневался в том, что они способны достойно проявить себя в бою. Все кандидаты понимали, что это лишь вопрос времени. Ранок смотрел на них с возвышения. Его изборожденное шрамами лицо было исполнено гордости и эта гордость отражалась в душе Рагнара и каждого из присутствующих кандидатов. «Вы хорошо потрудились», — сказал им жрец. «Вы познали все, что вам было предназначено. Вы живыми вышли из таких испытаний, какие выпадают на долю немногих людей, и еще меньше людей способны их пережить. Вам есть чем гордиться. Но гордитесь не слишком сильно». ибо то, что вы здесь узнали, должно направить ваши мысли к единственной великой истине. Жизнь космического волка – это одно долгое испытание, и воин может не выдержать его, по разным причинам. Он может струсить, допустить небрежность или ошибку при выполнении своих обязанностей, впасть в грех. Он может позволить себе крупицу сомнения, ненависти». Вообразил ли это Рагнар или волчий жрец действительно посмотрел на него, произнося эти слова? Или слабости, через которые наши враги-демоны способны войти в его душу и разложить ее? Мы никогда не должны забывать о том, что именно это случилось с некоторыми из наших предшественников по ордену в древние времена, хотя они были могучими людьми, во многом даже более значительными, нежели мы. Мы никогда не должны забывать о том, что войны, которые мы ведем, есть духовная борьба в той же степени, в какой и борьба физическая, и что наша вера в Русса и в Отца Всего Сущего – наш главный щит. И мы никогда не должны забывать о цели этой долгой жизни, этих бедствий и испытаний. Она в том, чтобы увидеть, достойны ли мы встать рядом с нашим примархом в те последние дни, когда силы хаоса вынырнут из бездны космоса, словно драконы из моря, дабы поглотить нашу вселенную. В тот день, когда речь зайдет о конце всего сущего. либо тогда все избранные встанут рядом с Руссом и двинутся на бой со злом, на битву, в которой решится судьба всего мира. Помните об этом в будущем, когда вас попросят отдать жизнь за ваших товарищей и ваш орден. Если вы окажетесь достойными, наградой вам будет возможность встать рядом с величайшими из героев в самой грандиозной изо всех битв. Конечно, ни один воин не может просить о большем. Сейчас вы сочтены достойными принять обязательства на священном алтаре Руса и присоединиться к рядам космических волков. Пусть каждый выйдет вперед, преклонит колени перед алтарем и поклянется, что будет служить нашему ордену всеми возможными способами и во все времена, до самой смерти и после неё телом, разумом и душой. То мгновение, когда Рагнар выполнил этот ритуал, было мигом наивысшего удовлетворения в его жизни. Рагнар и Свен чокнулись кружками Эли. Рагнар вытянул губы и одним долгим глотком опрокинул в себя пенящийся напиток. Затем он вытер рот тыльной стороной руки в доспешной перчатке и спустил долгую отрыжку. Он был пьян и понимал это. Этот Эль должно быть очень крепок, чтобы оказывать такое воздействие на организм, со всеми способностями его нового тела перерабатывать яды. Быть может, именно отсюда пошли легенды о тех, кто умер из пивеля богов. Впрочем, сейчас это не имело особого значения. Рагнар окинул взглядом огромный зал. Он был полон. Казалось, весь клык собрался здесь, на перу посвящения. В зале стояли длинные столы. Вновь посвященные кандидаты занимали одну большую скамью. Сервиторы неустанно подносили имели тарелки со свежей олениной, снятые с огромных вертелов в конце зала. На столе стояли блюда, заваленные хлебом, маслом и сыром. Рагнар подумал, что никогда еще не пробовал такой вкусной еды. Может быть, причиной тому были его обострившиеся чувства, или просто эта пища была гораздо лучше той, к которой Рагнар привык. «Еще по одной, Рагнар!» — сказал Свен. Лицо его раскраснелось от Эля и светилось от счастья. «По одной, а затем мы померяемся силой рук». «Прекрасно!» Рогнара опростал еще кружку и внезапно почувствовал на себе взгляд Ранека. Он вновь налил себе, поднял кружку и выпил за здоровье волчьего жреца. Ранек с улыбкой ответил тем же. Его поддержали люди в доспехах, что сидели с обеих сторон от жреца. Внезапно собравшиеся волки хором запели. Не зная слов, Рагнар присоединился к ним, в вторя мелодии и прерываясь только за тем, чтобы заправить в рот очередную порцию еды и эля. Единственным, что омрачало его счастье, было присутствие за столом Стребьерна, но вскоре должен прийти час расплаты. Он слишком долго откладывал свою месть. После того, как эта мысль поселилась в одурманенном разуме Рагнара, вечер отчасти потерял для него свою яркость, пиво свой вкус, а песни воодушевление.